Даже соседи не переставали удивляться. но ну, надо же! Зрячие за столько лет не могли сделать то, что удалось слепой невестке за несколько дней. Семья стала жить, как все прочие, хоть и в тесноте и нищете, но вполне мирно и спокойно. Но так продолжалось недолго. Жители Петричи, уже наслышанные о необыкновенном даре Ванги, поняли, какой шанс у них появился. Ведь теперь не надо никуда ехать. Вот она, чудесная предсказательница, живет не где-то далеко, а рядом, под боком. В то тревожное смутное время трудно было найти семью, где не существовало бы проблем. У той муж на фронте, у другой брат, там скотину украли, здесь болезни одолели. Словом, почти каждый нуждался в подсказке, совете и помощи. И потянулись к домику Гуштеровых страждущие, каждый со своими горестями. Они уже знали, что сновидящие просят принести с собой кусочек сахара, который должен предварительно пролежать под подушкой одну или две ночи. Димитр очень любил и уважал жену, но ее предназначение не приветствовал. Вы теперь замужняя женщина», Прекращай гадание. Твой удел, дом, хозяйство. Мне нужна нормальная жена. Милый муженек, пойми меня, не в я отказывать людям, ведь у каждого свои печали и невзгоды. Кто же им поможет, как не я? Таков мой удел, мне так предначертано свыше, и что-либо изменить я не в силах. Кроме того, если я не буду гадать, кто же будет содержать нас и твою родню. Вскоре началась мобилизация воинов запаса, и Димитра направили в Грецию, провожали его всей деревней. А жена дала такое напутствие — берегись воды. Тогда никто толком ничего не понял, подумали, что велика вероятность утопления, а оказалось, что воины пили в Греции протухшую воду из болот, в результате чего многие заболели малярией, или другими хворями. Димитр вернулся живым, но, увы, нездоровым. Он привез малярию и гепатит. От этих заболеваний жена его вылечила, но процесс выздоровления занял год, в течение которого мужчина не мог работать. Тем временем во дворе их дома продолжали собираться люди, ждущие помощи. Ванга делала прогнозы и предсказания открывала такие подробности, которые неведомо были даже близким. Если в тот момент порадовать человека было нечем, Ванга давала добрый совет, вселяла надежду на будущее. В 1947 году Димитр построил новый дом. Казалось бы, жизнь налаживается, но судьбе угодно было распорядиться по-другому. При строительстве дома мужу Ванги приходилось поднимать большие тяжести, в результате чего он надорвался. Начались сильные боли в желудке, и ни снадобье Ванги, ни лекарства официальной медицины не помогали. — А примита ты, Митка, немножко ракей. Только надо пить ее ежедневно. Глядишь, тебе и полегчает. — посоветовал один из друзей. Совет действительно пошел на пользу. Боли поутихли, но зато мужчина пристрастился к выпивке. Увещевания и слезы жены на него не действовали. Иванга понимала, что помочь не в силах. Зеленый змей постепенно брал власть над ее несчастным мужем. Перенесшая столько горя женщина таяла на глазах, Но никому, кроме самых близких, в основном сестры Любки, не доверяла свою тяжкую тайну. Мужа спасти от алкоголизма невозможно. Помни предыдущие счастливые двадцать лет жизни в супружестве, провидица не отреклась от мужа-пьяницы, как это часто делают другие женщины. «Да зачем он тебе? Детей у вас нет. Да не мучайся ты с ним, оставь этого алкоголика» у нас теперь известная личность, и это обуза к тебе ни к чему. Пытались наставить ее на путь истинной соседи и знакомой. Нет, он мне предназначен Богом, и я люблю его, несмотря ни на что. Ему уготован именно такой путь, и я не могу и не имею права вмешиваться. Он хороший человек.